Ольга Коробкова. «По ту сторону тьмы». Глава первая. Новая глава жизни. Я стояла перед воротами и смотрела на своё будущее. Академия магии. Именно сюда я стремилась попасть, и вот мечта практически осуществилась. Поправив сумку на плече, поспешила вперёд. Сегодня один из трёх дней, когда любой желающий может подать документы на поступление и пройти испытания. Правда, как именно будут испытывать, никто не знал. Территория Академии была огорожена железным забором и защитными заклинаниями. Внутри огромное количество зданий, полностью сделанных из стекла. При этом совершенно не видно, что творится внутри. Основной корпус возвышался над остальными на несколько этажей. Если общежитие и учебные корпуса имели два или три этажа, то главное здание – минимум шесть. Только подойдя ближе, мне удалось понять, что часть так называемого стекла – это специальный пластик. Довольно необычное решение. Заасфальтированные дорожки, клумбы с цветами, ухоженные и подстриженные деревья с кустарниками, скамейки, фонари дарили атмосферу счастья и тепла. Я буквально парила на крыльях от мысли, что скоро стану адепткой. Пройдя немного вперед, уткнулась в довольно приличную очередь. Желающих поступить было так много, что пришлось постоять около часа, прежде чем удалось попасть в административное здание. «Вы не знаете, как происходит отбор?» — поинтересовалась я у стоящих впереди девушки. «Без понятия. Он каждый раз разный. Решают сами представители комиссии». Хм, вот и это меня немного пугало. «В большинстве миров ты заранее знаешь, чего ждать. Либо сдаёшь какие-то предметы, либо показываешь своё умение управлять магией. А тут...» «Ладно, так даже интересней». «Заполните анкету». Одна из старших учениц протянула мне листы и ручку. «Это ваш номер». Следом мне досталась круглая табличка. «Как высветиться на экране, проходите вон ту дверь». «Спасибо». Поблагодарила я, отходя в сторону и уступая место другим. К сожалению, из-за практически отсутствующих свободных мест заполнять данные пришлось буквально на коленке. Да еще и номер у меня 837-й. А если учесть, что сейчас на табло горело только трёхсотые, то ждать ещё долго. Впрочем, грустить было некогда. Выданная анкета оказалась внушительного размера. Глядя на всё это, я невольно вспомнила события, произошедшие за неделю до моего прибытия сюда. «Дорогая, ты уверена, что хочешь именно туда?» В голосе мамы слышалась тревога. «Уверена? И вообще, я не понимаю вашего повода для беспокойства. Мне захотелось топнуть ногой от несправедливости». «Мириду же вы отпустили своё время?» «Отпустили», — встрял в разговор папа. «Но она выбрала мир, который подчинялся мне. А ты хочешь уйти туда, где наши силы ограничены». Я вздохнула, глядя на родителей. «Нет, они у меня прекрасные, но чересчур заботливые. Несмотря на то, что отец был повелителем ада, а мама — богиней во многих мирах, в день восемнадцатилетия каждый из детей выбирал мир, в котором должен был прожить минимум год». Это делалось для того, чтобы мы почувствовали себя обычными людьми, научились сопереживать и многому другому. Сама я этого момента ждала с особым нетерпением. Так уж вышло, что я четвертый ребенок и пока самый младший. Надеюсь, ненадолго. Слушая рассказы других о новых мирах, мне и самой хотелось оказаться там. Нет, родители часто брали с собой, чтобы я могла ознакомиться с тем, что когда-то будет принадлежать мне. Ведь рано или поздно я стану богиней и должна буду следить за миром, который мне достанется». В одну из своих вылазок меня взял Маркус, старший брат. Оказавшись там, я влюбилась. Этот мир был наполнен не только магией, но и технологиями. Машины летали по небу, стеклянные небоскребы взмывали в небеса. А населяли его не только люди, но и представители других рас. Так что я просто мечтала о моменте, когда смогу оказаться тут снова. «Хорошо». Вздохнула мама, понимая, что спорить со мной бесполезно. «Ты уже решила, чем будешь там заниматься?» «Хочу поступить в Академию магии. Она считается весьма престижной. Мне ведь все равно нужно развивать свои навыки». С факультетом определилась? Некромантия? Хотя, насколько знаю, там своеобразная система распределения, и меня могут отправить куда угодно. Я владела всеми стихиями, но все же предпочитала темный дар. Он был у меня в крови, и нет смысла это скрывать. Надеюсь, ты не собираешься жить в общежитии. Мама не желала отставать. Собираюсь. Но, мам, ты же сама говорила, что мы не должны выделяться. А если я буду жить в квартире или доме, то это вызовет много подозрений. Там уже, оказавшись в общежитии, я смогу лучше почувствовать мир и окружение. Дорогая Марика права. Встал на мою защиту папа, подмигнув. Она уже взрослая и вправе сама решать, как поступить. К тому же она в любой момент может вернуться к нам, так что не стоит переживать. Думаю, у нас не возникнет особых проблем. Что ж, будь по-твоему, — согласилась мама. Тогда нужно придумать тебе легенду и разобраться с тем, что ты возьмёшь с собой. Но давай обсудим это завтра. Договорились. Я вскочила с кресла, обняла родителей и поспешила на нижний уровень а ада, где собирались мои друзья. Ну, да, к такому сложно привыкнуть, но я действительно жила в Преисподней. Не, а где ещё? Всё же мой папа тут повелевая, так что вариантов немного. Несмотря на то, что мы могли жить в любом из миров, родители предпочитали оставаться тут. Мир Ринэ так покорил меня, что о других я просто не мыслила. Ну, сами подумайте, где ещё можно встретить эльфа в деловом костюме или оборотня гоняющего на мотоцикле? Нет, такие миры существовали. Но меня именно сюда. На следующий день мы вновь собрались для обсуждения моей легенды. Популя притащил карту мира, чтобы было легче ориентироваться. Итак, а раз ты не хочешь быть богатой и жить в собственной квартире, то нужно выбрать город подальше от столицы. Он стал рассматривать местность. «А где мама?» – поинтересовалась я. «Скоро будет». Возникли проблемы в одном из миров. Да, быть богиней – то еще испытание. Многие считают, что это мечта. Но на самом деле всё не так. В любой момент тебя могут призвать на помощь, начать просить благословения или ещё что-то. В общем, сейчас, сидя в помещении, я спокойно заполняла анкету и не сомневалась в том, что всё будет хорошо. Как только последние строки были написаны, листы просто исчезли, оставив меня в лёгком недоумении. Взглянула на табло. Шёл 507 номер. Что ж, осталось ещё немного, и я смогу предстать перед экзаменаторами. Что именно придется демонстрировать, я не знала, но уверенность в том, что все получится, не покидала. К тому же родные обучали меня достаточно хорошо, и контролировать свои силы я умела. Хотя иногда все же случались казусы. Никто не мог понять, почему моя магия порой давала сбои и была хаотичной. Папа считал, что с возрастом все изменится. И именно по этой причине был не против, чтобы я отправилась учиться в этот мир, а не в какой-то другой. Ведь выбор был просто огромный. М да. Получается, что я пока единственный ребенок семьи, решивший поселиться в техномагическом мире. Остальные предпочитали менее современное общество. Невольно оглядела окружающих меня личностей. У дальней стены расположилась пятерка темных эльфов в костюмах. Их светлые волосы были собраны высокие хвосты, а в ушах блестели серьги с разноцветными кристаллами. Чуть в стороне от них стояли две магички с боевым макияжем на лице и вызывающих мини-платьях, и едва ли слюни не пускали на эльфов. Группа опоротней держалась особняком. Они смотрели на всех, словно оценивая. От них так и разило силой. Самое обидное, что никто не желал разговаривать. Я пыталась завести пару разговоров, но будущие адепты отвечали односложно или делали вид, что вовсе заняты. Даже как-то неуютно стало. И вот, наконец-то, загорелся мой номер. Мысленно пожелав себе удачи, я повернула ручку двери и вошла внутрь. «Добрый день!» – поздоровалась, параллельно разглядывая обстановку. Квадратное помещение имело две двери друг напротив друга, в центре нарисован на полу цветок с шестью разноцветными лепестками. Зеленый, синий, небесно-голубой, черный, белый, красный. Подозревая, что это все цвета стихий. Перед ним длинный деревянный стол, за которым восседало четверо людей. «Хотя, если посмотреть на ауры, то людей-то тут как раз и не было». «Представьтесь», — попросил тот, что сидел в центре. «Судя по ауре, вампир. Высший. Белоснежная кожа, красные глаза, едва выступающие клыки и резкие скулы, черные, зачесанные назад волосы. Рядом с ним лежала огромная стопка бумаг. Марика Спенсер, встаньте в круг», — приказал он, доставая из стопки мою Сняв сумку с плеча и поставив, шагнула в сердцевину цветка на полу. Мне было любопытно, что же произойдет дальше. Стоило оказаться в центре, как по телу пронесся легкий ветерок, а потом вспыхнули лепестки. Первым зажегся черный, что неудивительно. Некромантия была у меня наиболее сильной стихией. Следом огонь, вода, целительство, воздух и земля. На самом деле все стихии должны были проявить себя одновременно. Но родители специально ставили блок на силу, как только каждый из нас собирался учиться в одном из миров, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и обходиться малым. Правда, для прохождения вступительных экзаменов мне явно хватило. Насколько я знала правила, даже если загорится три лепестка, но при этом они будут брёклами, то могут не взять на обучение. Из-за бесплатного обучения отбирали именно по уровню дара. Но имелся и минус. После получения диплома нужно было отработать три года на благо государства. И неизвестно, в какую именно глушь попадешь, ведь столицы не могут разместить всех желающих. И неважно, аристократ ты или простой житель. Отправят, куда выпадет жребий. И вот это меня очень сильно радовало. Хотя исключения найдутся всегда. «Хм, универсал», — произнес оборотень, сидевший с краю. «Но все же главенствующая стихия — некромантия». Заметила ведьма, пристально оглядывая меня с ног до головы. «Адептка, а вы бы куда хотели пойти?» Поинтересовался вампир, так и не представившись. «Какой факультет?» «Некромантия». «Что ж, будь по-вашему». Но другие стихии также следует развивать, поэтому через полгода, если ваши результаты учебы будут хорошими, мы составим индивидуальное расписание. Пообещали мне. «Возьмите браслет». Подал голос оборотень, взглядом указав на столик, стоявший чуть в стороне. Я его даже не сразу и заметила это. Взяв сумку, подошла и забрала один из сотни браслетов, лежавших на поверхности. Для активации нажмите на экран. Вам также нужно заселиться в общежитие. Путь покажет браслет. Проведите по экрану и выберите, что вам нужно. Расписание и прочее отразятся там же. Терять не советую, это еще и пропуск. Спасибо. Пробормотала я, выходя в противоположную дверь. Лиша, оказавшись на улице, выдохнула: а, -а, -а, "А, я поступила. Так, что там про прослед говорили? Чёрный матовый ремешок, небольшой экран без каких-либо кнопок. Хм". Приложила палец и тут же почувствовала поток магии. Как только он закончился, загорелся экран. "Добро пожаловать в Академию. Вам нужно зарегистрироваться в общежитии". Именно эта надпись высветилась и в воздухе передо мной, а следом еще и карта показалась, чтобы было легче ориентироваться. Нет, определенно я люблю этот мир. Сверившись с тем, где сейчас нахожусь, отправилась искать место своего проживания на ближайшие три года. Судя по отсутствию адептов и тишине, сейчас каникулы. У меня невольно возникло чувство, что Академия накрыта каким-то магическим пологом, защищающим от шума и городской суеты. Добравшись до нужного здания, вошла внутрь. — Кто такая? — раздался сбоку громкий и не очень приятный женский голос. Повернувшись, я узрела перед собой гоблиншу, примерно мне по пояс. Серая кожа, заостренные уши с кучей сережек-колючек, черные глаза-бусинки без рачков, длинный крючковатый нос и узкие губы. — Новая адептка. — Браслет сюда прислони. Мне указали на черную панель. — Хм, некромантка. «Сейчас посмотрим». Она стала что-то набирать на экране компьютера. «Второй этаж, комната 222». Обрадовали меня. «Прислони еще раз браслет, потом сделаешь также на двери, чтобы зайти». «Спасибо». Поблагодарила я и направилась к лестнице. Что ж, второй этаж не так и плохо. А вот гоблинши в виде коменданта общежития не самые хорошие для адептов. Эта раса весьма скрупулезна в делах, которые им поручили так что начальству докладывать она будет часто и весьма быстро. Найти подход к гоблинам довольно сложно, они особой дружелюбностью не отличаются. Ладно, сейчас меня больше интересовало, как именно выглядит моя комната. Дойдя до нужной двери, прислонила браслет и дождалась щелчка. Итак, время истины. Оказавшись внутри, я осмотрелась и попыталась подавить вздох разочарования. Комната оказалась никакой. Квадратное помещение с белыми стенами вызывало апатию. Прямо напротив двери окно. И только когда увидела его, осенило, что внешний вид зданий – это иллюзия. Ведь снаружи стены были стеклянными, а внутри нет. Чтобы убедиться, подошла к окну и распахнула его. Действительно иллюзия. Но зачем? Впрочем, это меня волновало меньше всего. А вот широкий подоконник порадовал. Слева от окна стояла односпальная кровать, поверх чистого матраса лежала стопка постельного белья. Белоснежного. Да. Справа расположился стол с парой стульев, а над ним полка для книг. В углу дверь в ванную. И, естественно, не обошлось без шкафа. Глядя на всё это, я невольно скривилась. Нет, ничего против белого цвета не имею, но не особо его жалую. Интересно, а могу я принести свои вещи? Мне ведь тут жить три года, и, думаю, никто не будет против, если я слегка преображу комнату. Хотя лучше уточнить у коменданши, а то с неё останется устроить мне не самую лучшую жизнь. Мелкие пакости ещё никто не отменял. В моём случае это, конечно, не проблема, снять жильё родители помогут. Но доводить ситуацию до подобного момента мне бы пока не хотелось. Учебный день начинался через два дня, так что у меня было время во всем разобраться. И в первую очередь с браслетом. Нужно понять принцип его работы. И вот тут следует сказать спасибо семье. Благодаря брату Маркусу я неплохо разбиралась в технологиях этого мира. Конечно, какие-то моменты мне в новинку. Но это легко объяснить тем, что я приехала из самого северного и отдаленного района, где цивилизация распространена не в такой степени, как в столице. Итак, после недолгих поисков мне удалось узнать, что браслет – это датчик. По нему можно пройти не только в комнату, но и в саму академию. Также тут нашлась карта с описанием всех корпусов, маршрутами и расписаниями занятий. Самое интересное, что оно уже имелось в наличии. Учиться предстояло 4 дня, остальные 3 отводились на отдых. Но, прикинув масштабы предметов, я поняла, что один день в любом случае придется посвятить самостоятельному изучению материала. Столовая находилась в отдельном корпусе, и для адептов питание было абсолютно бесплатным. Также требовалось заглянуть в библиотеку и за формой. Благо, ее предполагалось носить только на официальных мероприятиях. В остальное время мы могли ходить в чем хотели. Но вот я не была уверена, что это хорошая идея. Впрочем, посмотрим, что будет. Сейчас меня больше интересовал вопрос, как много адептов будет в группе. И смогу ли я найти себе друзей. В Аду-то детей практически нет. Те, кто обзаводились потомством, предпочитали уезжать в один из миров и воспитывать их там. А мои братья и сёстры намного взрослее, играть со мной им было не так интересно. Хорошо, что Мора заглядывала и забирала меня к себе и детям. Там я могла повеселиться с ровесниками. «Простите, а могу я пользоваться порталами?» — поинтересовалась у Гоблинша, спустившись вниз. Мне нужно было понимать свои будущие возможности. Если запрета на порталы нет, то я смогу переноситься к родным, не вызывая подозрений. А если запрещены, то придётся искать другие способы повидаться. «Конечно», — ответили мне, явно удивлённые самим вопросом. «Если ты издалека, то вещи надо как-то переносить». «А я могу перекрасить комнату по своему усмотрению?» «В рамках разумного». Её голос стал ещё строже. «Никакой похабщины на стенах, а то были тут инкубы». «Спасибо», — перебила я и вернулась к себе. «Что ж, время у меня есть, и первым делом нужно вернуться в ад, чтобы собрать вещи». Закрыла глаза, представила дом. «Марика!» – воскликнул Цербер, глядя на меня всеми тремя головами. «Ну что, могу тебя поздравить?» «Да, я поступила!» – с гордостью ответила я. «Я в этом даже не сомневался!» – оскалился страж. «Твои уже ждут!» Подмигнув, Церберу, побежала к родителям. Они успели даже стол накрыть. «Поступила!» – улыбнулась мама, глядя на меня. «Да!» «Тогда нужно это отпраздновать!» Тут же засуетился отец, усаживая меня за стол. «А где остальные?» Мерида не смогла переместиться, вздохнула мама. «На последние месяцы это делать крайне нежелательно. Маркус с Адамом пообещали потом тебя проведать. Сейчас у них какая-то экспедиция в закрытом мире». Стало немного обидно, но я быстро выкинула все плохие мысли с головы. «Лучше расскажи, как тебе Академия?» поинтересовался отец, накладывая в тарелку салат. «Всё хорошо, если не считать комнаты в общежитии. Она чисто белая, и это раздражает». «Вещи из дома брать можно?» Мама налила мне соку. «Да. Я за этим и переместилась. Хочу взять кое-какие мелочи для обустройства». Родители улыбнулись и стали расспрашивать об испытании, что мне запомнилось и о многом другом. Им действительно было интересно, и я делилась своими эмоциями. Правда, заметила, что мама выглядела какой-то немного растерженной. «Что случилось?» Поинтересовалась я, когда она в очередной раз жала виски руками. «Знаешь, я скоро начну просто ненавидеть драконов!» А друг ожесточенно произнесла мама, заставив меня замереть. Такой я ее еще никогда не видела. Уже в десяти мирах, где я богиня, возникали проблемы с этими ящерицами. Они считают себя едва ли не сродни богам и ведут себя соответствующе. Наплетут наивным девицам про истинную любовь, и потом бросают. И те либо в омут головой, либо еще хуже. Ты даже не представляешь, сколько жалоб я слышу ежедневно на этих драконов. И мало им любовных похождений, они еще и войны устраивают. Была бы возможность, я бы им всем мозги вправила. Хм, похоже, драконы действительно достали маму. Обычно она плохо о своих последователях никогда не говорит. Но в чем-то она права. Мне не раз удавалось видеть, как драконы пытались торговаться за жизнь, оказавшись в аду. Только их мало кто слушал и просто отправляли на перерождение или наказание. В зависимости от ситуации. Надеюсь, они одумаются. Мама в гневе страшная, придумать может многое. Сами потом молить о пощаде будут. Сразу после ужина я зашла к себе и стала собирать вещи. Брать много не планировала, основное лучше купить в том мире, где буду жить. Так проще объяснить наличие вещей. А то вот повешу картину Стеры, а кто-то из знакомых начнет вопросы задавать. Собрав одежду и мелкие безделушки, попрощалась с родителями и переместилась обратно в комнату академии. Хорошо, что время в мирах текло по-разному. Тут я еще успевала сбегать в библиотеку и за формой. Выйдя на улицу, активировала карту на браслете и сверилась со своим местонахождением. Кстати, народа на территории значительно прибавилось. И, похоже, все были новичками, так как ходили по дорожкам широко открытыми глазами и постоянно крутили головой. А парочка адептов его вовсе тащила на плечах тюки с пожитками. Пришлось их осторожно обогнуть и поспешить в библиотеку. Та работала до восьми вечера, и у меня оставалось не более часа. Для книг и хранилища отвели отдельное двухэтажное здание. На входе нужно было приложить браслет и только после этого пройти – Внутри меня ждали стеллажи с книгами, удобные столы со стульями и стойка библиотекаря. «Добро пожаловать!» Улыбнулся мне призрак мужчины лет шестидесяти, с зачёсанными назад волосами и в костюме тройки. Ещё заметила, что у него во рту не хватает парочки зубов. Удивительно. «Здравствуйте!» «Хм, не боишься?» Заключил он, окинув меня внимательным взглядом. «А должна?» «Обычно первокурсники орут или в обморок падают хотя находятся и такие, которые просто вздрагивают и бледнеют. На это замечание я лишь улыбнулась и пожала плечами. Не буду же объяснять, что в аду призраков тьма, и я с детства привыкла иметь с ними дело. Так что таким меня точно не напугать. Могу я получить учебники? Приложи браслет. Мне указали на черную панель на столе. Провела рукой и раздался писк. Хм, некромантия. Что ж, подожди пару минут, соберу все необходимое. Прошло от силы минут пять, и передо мной возникла внушительная стопка книг. Хорошо, что я могу применить магию и отправить все это порталом. В противном случае таскать бы пришлось частями. Поблагодарив я сбегла за формой. Черные прямые брюки, белоснежная рубашка, пиджак с эмблемой и накидка с капюшоном. Выглядело все довольно красиво. И самое важное, носить все это нужно только на официальные мероприятия. Вернувшись в комнату, я расставила книги на полке, а одежду повесила в шкаф. Что ж, завтра у меня есть еще один день на то, чтобы навести тут уют. Так что, заведя будильник на браслете, приняла душ и отправилась в мир сновидений.